бан банерки. Какие очаровательные кружевные мешочки для леденцов или конфет легко сделать. Они очень мило выглядят. Возьми кусок тюля диаметром 15 см. Обшей его кружевами. Положи несколько орешков, конфет, шоколадных яиц в центр изготовленного круга. Перевяжи разноцветными ленточками. Прикрепи небольшие таблички с именами, если хочешь разложить банбаньерки на столе или вручить уходящим гостям.